Я направилась в комнату. Он вскоре последовал за мной. Я успела включить компьютер и быстро нашла нужную бумагу в папке. «В чем дело?» — спросил Герман, не вполне понимая, что я задумала. Ира Селезнева пропала одиннадцать месяцев назад. «Если быть точной, 18 апреля». Я открыла сайт Агнии Дорт и пояснила. «Здесь есть архив». фотографии и краткий отчет обо всех ее встречах с читателями. Поиски не заняли много времени. 17 апреля состоялась встреча в книжном мире. В городе два магазина с таким названием, и встречи с писательницей там проходили регулярно после выхода каждой новой книги «Огни Дорт». За последние два года их было пять. Последняя встреча — 23 мая. «Впечатляет», — кивнул Герман. «Но нет никаких сведений, что Ира Селезнёва была на той самой встрече 17 апреля. По крайней мере, мне об этом ничего не известно». «Вот мы и проверим. У неё ведь были и подруги. Возможно, они что-то знают». «Поговорить с друзьями Оли Потаповой мы сейчас не можем без того, чтобы полицейские не обратили на это внимание а наш интерес они вряд ли одобрят. Совсем другое дело Иры Селезнева. У нас есть время поспрашивать ее подруг, по крайней мере до тех пор, пока следователем этим не занялись. «Одиннадцать месяцев — большой срок, вряд ли они что-то вспомнят», — сказал Герман с сомнением. «Даже такое событие, как встреча с известной писательницей?» «Есть идеи...» Где искать этих самых подруг? Или мне опять нарушать установленные тобой правила и обращаться за помощью? Попробуем обойтись без твоих приятелей, а заодно и без лишних объяснений. Ире сейчас исполнилось бы пятнадцать. Ее сверстники сдают экзамены в школе. Там мы, скорее всего, и найдем ее подруг. Я вновь взглянула в бумаги. «Школа номер сорок семь». в понедельник туда и отправимся». Попасть на территорию школы оказалось непростым делом. Возле металлической ограды дежурил охранник. «Лучше подождать здесь», — сказала я Герману. Он остановил машину в нескольких метрах от калитки и заглушил мотор. Школьный двор был пуст, Окна на втором этаже открыты настежь, и там время от времени мелькали силуэты ребят и девушек, следовательно, школа все-таки была обитаема. Герман вскоре принялся ворчать. Я терпеливо втолковывала ему, если попытаемся пройти в школу, придется встретиться с охраной и как-то объяснять свое появление. «У него подходящий предлог отсутствовал, у меня тоже, значит, непременно возникнут подозрения и новые вопросы». «Тебе вообще лучше оставаться в машине», — заметила я. «Женщина вызовет куда больше доверия». Он хмыкнул и отвернулся, а я продолжила смотреть в окно. Наконец, двери школы распахнулись, и появилась компания молодых людей. Впереди шел подросток с совершенно невообразимой прической. Подстричься ему надо было еще год назад, а причесаться прямо сейчас. Но ему, судя по всему, было на это наплевать. За ним следовали три девушки лет пятнадцати. Они о чем-то болтали, то и дело весело хихикая. Миновав калитку, поравнялись с нашей машиной, и я поспешила выйти. «Простите», — начала я. Молодые люди остановились, ожидая, когда я подойду ближе. Если во взглядах девушек было скорее недоумение, то юноша смотрел на меня с любопытством. «Я журналист», — с ходу принялась вратья. «Собираю факты для очередной статьи. Кто-нибудь из вас был знаком с Ириной Селезнёвой?» «Селезнёва?» переспросила одна из девочек, так ведь ее... «А что за статья?» — спросил парень. «Если хочешь, подарю тебе экземпляр газеты, когда она выйдет», — широко улыбнулась я. Он не сдержался и тоже улыбнулся. Блондинка рядом с ним нахмурилась. «Он ее даже не знал как следует», — презрительно заметила она. Ира училась в другом классе. Вон ее подруга идет, Лена Кудрявцева. Девушка ткнула пальцем в рослую шатенку, которая как раз выходила из калитки. — А он вам наврет с три короба, лишь бы на себя внимание обратить. Вы пендрежник. — начал юноша, но мне их перебранка была уже не интересна Лена! — окликнула я шатенку, направляясь к ней. «Здравствуйте», — сказала она неуверенно, — «а вы кто?» «Меня Мариной зовут. Я журналист. Хотела поговорить с вами». «Ой, а я на факультет журналистики поступать хочу, в наш университет». Девушка улыбнулась, во взгляде появился интерес. «А вы из какой газеты?» «Из вечерки. Найдется пятнадцать минут для разговора». «Выпьем кофе», — кивнула я в сторону кафе напротив. Она неуверенно пожала плечами, но отправилась со мной. Мы перешли через дорогу и устроились за столиком прямо на улице. «Мне сказали, вы дружили с Ирой Селезневой», — осторожно начала я, когда кофе нам принесли. Лицо девушки тут же помрачнело. «Да, дружили. А почему вы...» Я пишу статью о нераскрытых преступлениях. Ведь убийца Иры так и не был найден. Она кивнула, взяла в руки чашку, но тут же поставила ее на место. — А вы правда журналистка? — вдруг спросила она. — Правда? Если честно, это мое первое серьезное задание. От того, как я его выполню, многое зависит. Пожалуйста, помогите мне. я Я не против, только я ничего не знаю. Мы в тот день даже не говорили толком. У меня зуб разболелся, и меня отпустили после второго урока. И Ира после школы домой пошла одна. Обычно мы вместе возвращались, живем рядом. То есть жили. Я хотела бы побольше узнать о ней. Чем Ира увлекалась? Ну, как все. Музыка, кино, ничего особенного. А кто был ее любимым актером? Роберт Паттерсон. Она по нему с ума сходила, он же вампира сыграл. А она эти книжки, по которым фильмы сняли, знала почти наизусть. Другие книги ее не интересовали. Про вампиров? Еще как интересовали. По-моему, она на них помешалась. Очень любила книги Агнии Дорт. Мы в интернете прочитали, что Агния живет в нашем городе. Представляете? Ира даже пыталась узнать адрес. Вдруг, говорит, удастся ее увидеть. Удалось? Узнать, где она живет? Нет. У нее вышла новая книга. И в книжном организовали встречу с читателями. Ира увидела рекламу в магазине и не могла дождаться, когда эта встреча состоится. Навстречу она пошла одна. Меня с собой потащила. Мне-то книги Дорт не особенно нравятся. Но я пошла. Интересно взглянуть. Ничего особенного. Старая тетка в темных очках и короткой кожаной юбки. Ну, По-моему, смешно. Моя мама такую бы никогда не надела. но рассказывала очень интересно. Народу было много, и разостеснялась, и вопросы задавать не стала, хотя готовилась, потом очень расстраивалась, но книжку подписала. Среди поклонников Дорт знакомых не встретили. Были девочки из музыкальной школы, где я учусь, но у них своя компания, и мы не очень-то общались, просто поздоровались. — Значит, вы все время были вдвоем, и кроме знакомых девочек ни с кем не встретились. Девушка смотрела на меня с нерешительностью. — Подходил один парень, — наконец произнесла она. — Во время встречи? — боясь спугнуть удачу, спросила я. — Нет, после. на встрече мы в первом ряду стояли потому что пришли раньше всех огне стало книжки подписывать ира оказалась самой первой мы вышли из магазина я говорю домой поедем а она ни в какую хотела в магазин вернуться уговаривала меня книжку купить давай говорит еще раз к ней подойдем ты книжку подпишешь а я вопрос задам Ну, чтобы не в микрофон, а просто стоя рядом, пока Агния автографы раздает. Но я сказала, что у меня денег нет. У Иры их тоже не было. И тут подошел молодой человек. Сначала подъехала машина. Спортивная, ярко-красного цвета. Шикарная машина. Я сказала, вот бы на такой прокатиться. Что было дальше? Нетерпеливо спросила я. Ну, мы разглядывали машину, из нее вышел мужчина, увидел нас и спросил «нравится?». Я отвернулась, чтобы он не подумал, будто мне его машина очень нужна, а Ира ответила «очень». Она вообще-то тихоня, а тут на нее что-то нашло. Я даже удивилась. «То есть она решила поддержать разговор?» «В общем, да». Мужчина засмеялся и сказал, «Когда вырастешь, непременно покатаю». Помахал нам рукой и вошел в торговый центр. Книжный, в котором встреча проходила, в торговом центре Северный находится. Я Ире говорю, идем, она точно к месту приросла. Я думаю, она хотела дождаться, когда этот тип вернется. — Тебе он не понравился, — задала я вопрос, приглядываясь к девушке. — Почему? — Понравился, но он взрослый, почти как мой отец. — То есть моложе, конечно, но все равно, вы же понимаете, если у взрослых мужчин есть интерес к школьнице, это не совсем нормально. Моя мама считает именно так. и он просто шутил, потому что мы на его тачку таращились. Зачем ему малолетки? Твоя мама, безусловно, права. Больше вы его не видели? Нет. А как он выглядел? Высокий, одет модно. Уж я в этом кое-что понимаю. Волосы светлые, красивый. И прихрамывал, да. И еще я подумала, что он спортсмен, фигура у него такая, ну вы представляете, и машина подходящая, а хромает, потому что получил травму». Я решила, что неизвестный на спортивной тачке оставил-таки след в душе девушки. Уж очень охотно она о нем говорила. «Так ты его имела в виду, когда сказала о знакомстве с молодым человеком?» «Нет, конечно». Он же с нами не знакомился. Мы стояли на углу рядом с парковкой. И тут на Иру парень налетел, тоже на машину засмотрелся. У него книжка из рук выпала «Агни и Дорт». Он извинился, книжку поднял, увидел такую же у Иры и спросил. На встрече была? Оказывается, он тоже ее фанат. «А в магазине вы его не видели?» «Нет». Народу было много, да и стояли мы впереди, а ушли раньше всех. И что было дальше? Ничего. Поболтали немного и разошлись. Как его зовут? Мы не знакомились, просто поболтали пару минут. А его описать сможешь? Ну, старше нас, но не намного Ему лет семнадцать-восемнадцать. Ростом меньше меня, ничего особенного. Одет, правда, прилично. Цвет волос, глаз. Он в бейсболке был. А глаза... Я не обратила внимания. Глаза как глаза. Говорю, он такой обыкновенный. Но хоть разговаривает по-человеческие книжки, читает. И не то, что Иркин парень, полный дебил. У нее был парень? Ага, в нашем классе учатся. Не подумайте, ничего серьезного. К тому же они успели расстаться. Костей, кстати, полицейские интересовались, когда все случилось. Он, конечно, дебил, но ничего плохого Ире бы не сделал. К тому же, если честно, не она его бросила, а он ее. Она ужас как переживала. Говорил, он похож на какого-то оборотня из книжки Дорт. По мне, на придурка он похож. Вот я ей и сказала про этого парня, что к нам подходил. Неплохой парень и все такое. А она принялась вздыхать, что ей не везет. И этот знакомиться не стал. «Ты полицейским все это рассказала?» Помолчав, спросила я. «Нет». Когда я узнала, что случилось с Ирой, вообще ни с кем говорить не могла. Я даже неделю в школе не появлялась. Мама запретила мне вопросы задавать, сама с ними разговаривала. Я же все равно ничего не знала. Из школы в тот день ушла раньше. Но девочек из нашего класса расспрашивали. Потом они мне рассказывали, что после уроков видели Иру с каким-то парнем. Недалеко от школы. Они стояли возле остановки. И они сообщили об этом полицейским. Конечно, этого парня искали, но никто его толком не разглядел. Может быть, какой-нибудь знакомый. Хотя всех ее знакомых я, в общем-то, знаю. Никто из них ее в тот день не видел. Это был юноша или мужчина постарше? Они на противоположной стороне улицы стояли, расстояние приличное, но вроде наш ровесник. Я решила, что дальнейшие вопросы не имеют смысла. Поблагодарив девушку, заплатила за кофе и поспешила проститься. Дождалась, когда она удалится, и вернулась к Герману. «Судя по долгой беседе, тебя можно поздравить с удачей», — сказал он, когда я устроилась рядом. Я кратко пересказала наш разговор, пока мы двигались в сторону проспекта. Она была на встрече с Агнией Дорт. Теперь это несомненный факт. Герман кивнул. Значит, он выбирает свои жертвы среди поклонниц Упырихи. Ментам известно о любви девчонки к литературе такого сорта. Значит, Агния Дорт их непременно заинтересует». И эти две встречи в книжном тоже, если, конечно, они догадаются поговорить с подружкой. Догадаются. У Иры должна храниться книжка с автографом. Обычно автор ставит дату. Тогда им следовало обратить внимание на это еще 11 месяцев назад. Кстати, одной из версий была и такая. Ее убил кто-то из приятелей, вообразивший себя вампиром. Только подозреваемых не нашлось. В книжном магазине, вероятно, есть видеокамеры, хотя сомнительно, что записи хранят так долго. 11 месяцев точно не хранят. Но он почти наверняка был в книжном 23 мая. Если камера его зафиксировала, подруга Иры сможет его опознать, и у полицейских появится реальный подозреваемый. Я бы не очень на это рассчитывал. у видеокамерах он не мог не подумать, а значит, не стал бы соваться в магазин. пася недалеко от входа высматривал подходящую девчонку. Жаль, что нельзя взглянуть на видеозаписи, хотя... На сайте Агни выложены фотографии с последней встречи. Я же говорю, он наверняка позаботился о том, чтобы остаться незамеченным. Может, ты его переоцениваешь? Как считаешь, убийца кто-то из этих двоих или был еще третий? Восемнадцатилетний парень вряд ли годится на роль убийцы. Не скажи. Начитался всякой дряни. Если он совсем еще пацан, становится понятно, почему его жертвы девчонки двенадцати-четырнадцати лет, они не помешаны на дурацких книжках. К тому же со взрослой женщиной он вряд ли бы справился. Но, по словам подружки, парень перекинулся с ними и слов и ушел. Они не знакомились, он не просил у Иры телефон, следовательно... Следовательно, он умён и осторожен. Знаешь, как бы я поступил на его месте? Отправился бы вслед за ней, выяснил, где живет, потом узнал, в какой школе она учится. и встретил бы после занятий, якобы случайно, дождавшись, когда девчонка останется одна. Столкнулись нос к носу на остановке, поговорили о любимых книжках, то да сё. В таком возрасте у девчонок гормоны вовсю бушуют, не меньше, чем у парней, и от приключений она, скорее всего, не отказалась бы. Бог знает, что он ей пообещал. А выглядел парень вполне безопасно. Разве нет? Допустим, не стала я спорить, но меня больше заинтересовал тип на спортивной тачке. Два дня назад я видела похожую машину. Отгадай, где? В Шиповалове? Точно. Выезжала из усадьбы у Пырихи. — Очень интересно, — усмехнулся Герман. — Убийца кто-то из окружения писательницы? Больше подходит для американского триллера. Но почему бы и нет? Было бы неплохо побольше разузнать о ней и ее знакомых. И как ты собираешься это сделать? Взять у нее интервью? Отличная идея, в тон ему ответила я. Что ж, попробуем, сказал он. Я-то думала, Герман опять иронизирует. Но тут же с удивлением поняла, что говорит он вполне серьезно. «Куда ты едешь?» — спросила я, сообразив, что движемся мы в противоположном направлении от нашего убежища. «Хочу навестить знакомого. Если ты собираешься затянуть старую песню о первом правиле подпольщика, пошлю тебя к черту. Или отвезу в наше уютное гнездышко, сиди там и носа не показывай, а я буду расследовать убийство». Какой мне смысл прятаться, если они легко смогут тебя выследить? Или у тебя есть еще одно надежное убежище, где ты собираешься обосноваться отдельно от меня? Не собираюсь, но можешь мне поверить, слежку обнаружить сумею, и тем, кто сядет мне на хвост, мало не покажется. Где-то мне это слышать уже приходилось, усмехнулась я. Хватит, рявкнул Герман. Зря стараешься. Тебе меня не запугать. Мы имеем дело с обычным психом, и я его найду. А все твои росказни — чушь собачья. Ты забыл о Косте, — не выдержала я. Герман резко затормозил, прижимаясь к тротуару, и произнес. Ошибаешься, я помню. Мы еще вернемся к твоей истории позднее. А сейчас меня интересует убийца Олега. Так тебя отвезти или поедешь со мной? С тобой, вздохнула я. Очень скоро мы оказались возле бизнес-центра на Садовой. Герман нашел свободное место на парковке и удалился. Предложение отправиться вместе с ним не последовало. Табличек на фасаде было такое множество, что оставалось лишь гадать, куда конкретно он отправился. Сам он об этом сообщить не пожелал.